А к речету позвонила жена, всего-то навсего, уже из дома, велела торопиться. Она приготовила обед, наспех, конечно, но надеялась, что вкусно. Выходит, изрядно времени прошло, вот загуляли там и Я мгновенно ощутил волчий аппетит, и Лешка, кажется, тоже. Во всяком случае, пару раз он проныривал перекрестки на красный, нещадно эксплуатируя свое мастерство вождения, приемистость движка и на редкость мобильное рулевое управление ланчи. Всякий раз за секунду до столкновения он выскакивал из-под тяжелых колес какого-нибудь грузовика или уворачивался от блестящих боков очередного «Мерседеса». С привычкой лихачить Лешка не расстался, даже на самом верху властной пирамиды. И мне это тоже было приятно наблюдать. Кстати, чудесную автомобильную историю рассказал он мне, начав возле дома на подъездной дорожке, а закончив уже за обедом. Начинать нужно было именно в том месте, где стоял странный обрубок, если не сказать пенек, оставшийся от фонарного столба. — И главное, ехал вроде не быстро, — комментировал Лешка. Ну, до какой скорости можно разогнаться на 50 метрах после поворота? До восьмидесяти максимум, и то вряд ли. А я заслушался репортажем с заседания Верховной Рады. Месяц назад это было. Они такую очаровательную ахинею несли, и вдруг у меня помехи. Я догадывался, это там внизу один проводочек отходит. Ну, я и нагнулся подправить. Да видать, руль слегка зацепил вправо. Удар получился солидный. Я, правда, понять ничего не успел. Подушка-то выскочила раньше, чем я голову повернул. Ну, а потом этот столб дурацкий мне на крышу и рухнул по диагонали. Правую стойку смял капитально. Слава богу, я в машине один ехал. Пассажиры бы точно не поздоровились. А сам я даже не могу сказать, что отделался легким испугом. Не было никакого испуга. Смех один. Милиционеров вызвал по мобильнику. Они довольно быстро приехали, и я намерен был просить прощения. Выяснять, сколько теперь платить за порчу муниципального имущества. Однако, не увидев мои документы, чуть ли сами не начали извиняться. Тут уж я обнаглел и обещал жаловаться на производителей столь хилых железобетонных столбов. — Дескать, позор украинским бетонщикам, раз их конструкции какая-то легкомысленная буржуйская ланча пополам переживает. — Даишники мои отшутились, мол, это были турецкие бетонщики. — Может, и правы они. — Постой, но ты ездишь на той самой машине? — Конечно, — с энтузиазмом откликнулся кречет. Такой боевой экземпляр выбрасывать грех. Мне гоняли ее на сервис в Польшу. Там и быстрее делают, и лучше. А обед удался на славу. Нинка была в ударе. И с салатами, и с мясом, запеченным в сметане, вместе с кучей немыслимых овощей, и десертом, состоящим из многих экзотических фруктов, приправленных йогуртом. Нинка вообще произвела на меня прекрасное впечатление. Я ведь последний раз видел ее в Днепропетровске лет восемь назад, а в Москву кречет приезжал все как-то один. Знаете, Дима Якубовский сказал однажды, что уровень доходов человека лучше всего определять по обуви и часам. В принципе, это верно. Но Дима тогда был очень молод, и женился он многократно и всякий раз на юных девочках. А я вам скажу, как человек, умудренный опытом. Уровень доходов лучше всего определять по внешности жены, которой уже далеко не двадцать. Чем моложе выглядит сорока-пятидесятилетняя женщина, тем богаче значит ее муж. И я невольно сравнивал Нинку и свою Белку. У обе они вполне соответствовали высокому достатку супругов, и счет получился один-один. Белка, вне всяких сомнений, была моложе лицом. То ли больше заботилась об этом, то ли просто Бог ее наградил. Нинка же, хотя и прибавила в весе с тех пор, как бегала спринт на первый разряд, но видно было, то многофункциональный штатовский тренажер стоит у нее в спальне не зря. А моя женушка, имевшая опять же от природы весьма удачные формы, к спорту никогда не тяготела. Исключение составлял большой теннис в последние годы, но она им увлекалась как искусством, а нагрузок все равно не любила. И тут уж я ничего не мог с ней поделать. А еще тринадцатилетняя Ксюша поразила меня. Она стала красивой, я бы сказал, эффектной, совсем взрослой девицей. И, кажется, даже стеснялась моих слишком любопытных взглядов. Эта роскошная, смуглая, темно-русая хохлушка долго с нами сидеть не стала. Выпила бокал шампанского и, сделав одолжение взрослым, и ушла в свою комнату, где мигом нырнула в иннет плавать по модным сайтам. А мы, плюнув на все, в конец хулиганились и, помимо вина, накатили еще по паре стаканчиков прекрасного 12-летнего скотча Чивос Сригал. Лешка сообщил по секрету, что это любимый сорт виски самого президента. А я ностальгически вспоминал, как пил этот же самый напиток в Лондоне, в штаб-квартире Ми-5, читая нежно послание, пришедшие от вербы. И, наконец, я глянул на часы, и было уже начало седьмого. Давно пора отзвониться в Москву. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Была охота переживать, что подзабыл чуток о деле. И вообще, теперь мне море по колено. Я в Киеве. Я в турецком отце городков земли русской. О как! Подобные шуточки хороши были к столу. А для разговора с Редькиным... С абсолютно незнакомым человеком я, кажется, беседовал чуточку слишком игриво. А впрочем, я-то ему знаком. И вот, ощущая свою знаменитость, Я все более вдохновенно уговаривал Тимофея Не отдавать моих рукописей никому. И Бога в помощь пожелал, и совет дал С собой забирать, уходя из дома, И под занавес, окончательно раскрепостившись, брякнул, Будто говорил с причастным. «Счастье для всех!» Разговор шел за столом, И, кричит, посмотрел на меня долгим странным взглядом, А потом повторил с продолжением. Счастью для всех, даром, И пусть никто не уйдет обиженный. Все мы выросли из шинели Гоголя И пикника на обочине Стругацких, За что и любим друг друга по сей день. За это стоит выпить еще по маленькой. — предложил я. — Нет, я пас, — решительно сказал Лешка. — А ты как хочешь. — А я вист, — сделал я свой решительный выбор и выпил совсем не маленькую. Уж больно вискарь оказался вкусным. Словом, когда раздался новый звонок, язык у меня уже слегка заплетался. Я не хотел бороться с этим. Мне нравилось расслабляться, оттягиваться. Надоели они мне все со своими инструкциями и советами? Шахте Винанда завтра вылетает в Москву, сообщил Тополь сухо. Все идет по плану, так что ты должен быть в полной боевой готовности. Нет проблем. Подавайте самолет к подъезду. Тополь, ты знаешь, где находится в Киеве турецкий городок? Ни черта ты не знаешь. А тут очень просторно, и можно запросто между домами посадить самолет. Андрей сказал, что тебе безопаснее ехать поездом. Да вы что там, все обалдели? Возмутился я. У меня от советских железных дорог с их колесным стуком зубы болеть начинают, как у Малина от самолетов. И какая к черту безопасность в поезде, Когда на них чеченские летучие отряды наскакивают? В нашей конторе что, уже нет денег на спецрейсы? Не в деньгах дело, я же тебе объяснял, Что здесь все Анжи решает. Так ты и передай Анжею, Пусть он сам из Непала чапает до Москвы пешком. В Олимпиаду был один такой умелец, помнишь, Ляня? «Нет», — сказал Тополь, — «не помню». «Что-то ты сегодня очень болтлив, не к добру это. Ложись-ка спать, а то ведь поднять могут в любой момент». Я хотел еще раз обидеться, но внезапно понял, что он прав. Не был же я действительно пьяным, просто очень устал. Всего за одну неделю этой суеты устал, как собака.